2 июня 3 года миссии, воскресенье утро, берег острова Тинос. Когда начался шторм, его высокоблагородие капитан первого ранга Никифор Васильевич Толбузин привязал себя линиям к ограждению шканцев и лишь поэтому в момент катастрофы не вылетел за борт, хотя и сильно приложился об это самое ограждение головой. Последнее, что он помнил из прошлой жизни: стремительно смыкающийся над головой в ласковой голубизне серый круг неба былого мира. И ощущение палубы, проваливающейся под ногами в тартарары. Открыв глаза, он увидел над головой все то же безмятежное голубое небо. «Так вот ты какой рай!» — подумал он в тот момент. Впрочем, когда ему удалось поднять гудящую голову и оглядеться, то выяснилось, что все остальное на райские кущи совершенно не тянет. Палуба корабля была перекошена на левый борт и завалена обломками. Впрочем, не настолько, чтобы по ней нельзя было ходить. Фок-мачта рухнула на борт. и запутавшись в такелаже, застряла в вершинах окружающих сосен. Грот-мачта была обломлена на уровне грот-марсарии, и теперь обломки рангоута вместе с взятыми на рифы парусами бессильно висели на такелаже или загромождали собой палубу внизу. Примечание: на марсарии фок -грот и бизань, крепится второй ярус парусов, называемых марселями. Капитану первого варанга показалось, что на марсе грот-мачты кто-то шевелится. Точно марсовый, как и командир, тот привязался к мачте линьем и потому уцелел. С трудом опираясь на дрожащие руки, командир линкора поднялся на ноги и огляделся. Более никого. Даже рулевого нет за штурвалом, хотя он должен был привязаться к мачте. Все остальную палубную и парусную команду взяла к себе беспощадное море. Должно быть, в тот момент, когда исполинская волна бросила линкор на берег, люди с его палубы улетали за борт, будто тряпичные куклы. — Эй ты! — крикнул Каперанг Толбузин вверх. — Как там тебя зовут? — Матрос первой статьи Прошкин, ваше высокоблагородие! — отозвался Марсовый. — Слезай сюда, Прошкин! — скомандовал капитан первого ранга. — Нечего тебе делать на Марсе, отплавались мы уже. — Сейчас, ваше высокоблагородие! — ответил матрос. — Вот только отвяжусь, и сейчас же спущусь. Пока он отвязывался и, перебирая ногами, спускался по вантам вниз, в палубе со скрипом открылся задраенный на время шторм и люк, из него показалась коротко остриженная голова матроса. «Братцы!» — завопил он, увидев стоящего на мостике командира линкора. «Его высокоблагородие господин Толбузин живой! Ура командиру!» Следом за ним наружу полезли и другие в парусиновых штанах и полосатых морских рубахах. да Дав толбузин убедиться, что в трюмной и артиллерийской команде уцелили многие, если не все, хотя все это вряд ли. Ибо в тот момент, когда исполинская волна швырнула линкор на берег, в низах тоже наверняка творился сущий ад. Выживших, точнее тех, кто мог стоять на ногах и выбрался из трюма наружу, и в самом деле оказалось немало. Среди собравшихся на покосившейся палубе в ожидании командирского слова присутствовали вахтенные начальники лейтенант Иван Балышов и лейтенант Владимир Касаткин, вахтенный офицер-мичман Анатолий Некрасов, штурман Глеб Никифоров — Корабельный секретарь Петр Бородин и констапель Валерьян Зыков. Примечание. Констапель – самый младший чин в морской артиллерии. Также к офицерскому составу можно было причислить корабельного священника отца Макария и корабельного врача, немца на русской службе, Манфреда Юнге. Перегнувшись через ограждение ашканцев, командир спросил. «Братцы, а где мой помощник, капитан-лейтенант Иннокентий Бирюков?» — Так пушка его придавила, ваше высокоблагородие, — ответил один из матросов. — И не мучился. Считай, сразу отошел. Его благородие корабельного комиссара Романа Кочеткова убило прямо головой аборт. Есть еще живое его благородие мичман Георгий Беликов. Но они выйти наверх никак не могут. У него одна нога сломатая, и ребра дюжи помяла. — Потери, как после тяжелого сражения, — подумал капитан первого ранга Толбузин. — Крушение, одним словом. И вообще непонятно, что это было и где мы сейчас находимся. Там была зима, февраль, а тут солнышко в небо поднимается и припекает вполне по-весеннему. Загадка, однако, да такая, что не по силам человеческому уму. «Значит так, братцы», — сказал он, поставленным командирским голосом, желая подбодрить людей, — «мы живы и будем делать все, чтобы жить дальше. Сейчас первым делом необходимо спустить штормтрап и осмотреть место, куда нас забросило». Быть может, из тех, кто выпал за борт, еще остались живые. Командовать наземной партией будет лейтенант Балашов. Остальные под командой лейтенанта Касаткина начинают разбирать обломки и выносить из низов на палубу раненых до да мертвецов. Первых, для лечения господином доктором Манфредом Юнге. А вторых, для отпевания отцом Макарием и последующего пристойного христианского погребения. Пусть нашей Азии никогда не доведется больше выйти в море, но порядок на корабле должен быть всегда.